Глава 1399. Плеяда звуков. При первых признаках опасности за спиной Красного Дьявола зазвучала стремительная резкая мелодия, похожая на отчаянную борьбу за жизнь, на безумное желание ворваться из лап смерти. В этой части «Песни свободы», по мнению Ван Боулэ, мелодия достигла Крещенда, что делало её довольно смертоносной так как красного дьявола, несмотря на статус дитя Дао, не смогла сокрушить музыку свободы ван Пола. Следующий миг красный дьявол рубанул рукой, словно споров большую сеть. страстная мелодия казалось приняла форму копье и на огромной скорости полетела дальше. Всё это произошло в считанные мгновения. Красный дьявол ни во что не оставил оппонента, но теперь у него сузили зрачки. Когда копье уже почти достигло цели, он затуманился и превратился в величественную мелодию, зазвучавшую на все руины. Это была уже не просто песня, а полноценная симфония, состоящая из нескольких частей. С первыми нотами симфонии разрушенный мир окрасился в цвет крови. Такой была сила симфонии красного дьявола. Называлась она кровавое жертвоприношение». Ужасающий цвет крови и алый свет породили багровый туман, затянувший и изолировавший огромное пространство вокруг них. Покрасневшие изображение в их ячейке не могло не привлечь внимания, На глазах учеников трёх великих сект копьё Ван Болы вонзилось кровавую дымку. От удара оно разбилось на множество нот, которые полетели назад. В это же время в багровом тумане возник силуэт красного дьявола. Он одарил Ван Болу испопеляющим взглядом. «Жить надоело!» Туман вокруг него забурлил и снова закрутился в большую вихрь. Пространство арены вновь начало искривляться. Похоже, мир стремительно приближался к коллапсу. В вракочающем вихре появилось множество краевых рукавов. Стоило им превратиться в руки, как они тут же попытались схватить Ван Бола. Если присмотреться, то становилось понятно, что руки в вихре Туман состояли из огромного множества нот. Эти ноты несли в себе силу магического закона слуха, поэтому могли менять форму. Что до мощи, Красный Дьявол использовал их на полную, зрителям представился шанс узреть истинную мощь Дяо. Невероятное давление пришло со всех сторон. Ещё немного и Ван Буоле утонет в крови, а потом его разорвут на части руки и сокрушит симфония. Во внешнем мире практики трёх сект затаили дыхание, никто не ожидал такой контратаки от Ван Буоле, всё-таки мало кто из них мог отразить удар Дитя Дао и использовать свою смертоносную технику. Если кому-то это удастся, то он может смело называть себя избранным. А Ван Буоле никто ничего не знал, поэтому реакция людей была весьма предсказуемой. Вдобавок им хотелось увидеть, насколько сильным окажется Красный Дьявол. Ни одна из его дуэлей не доходила до такой стадии. Его противники либо сразу сдавались, либо их сметала алой волной. Неудивительно, что теперь за их ячейкой наблюдало куда больше людей, чем раньше. Правда, почти никто не надеялся на победу Ван Буэлэ. Всё-таки разница между ними была слишком большой. Если этот парень не погибнет, то после этого боя станет знаменитостью. Как странно, что-то не припомню его имени. «Какая разница? Большинство из нас ведут замкнутый образ жизни. Если хочешь заявить о себе на все три секты, то просто доберись до вершины!» Пока зрители обсуждали дуэль, дыхание первого практика, кто проиграл Ван Буэлэ, становилось всё тяжелее. Он сосредоточенно смотрел на ячейку, где шло ожесточённое сражение. Всё окрасилось валой, кровавые руки уже почти облепили Ван Буэлэ, в самый критический момент его глаза ярко блеснули. Он знал, что должен был стать очень сильным, но не знал насколько. Ему не так давно удалось войти в контакт с магическим законом слуха, но за исключением короткой стычки с Шилензы он больше не сталкивался с детьми Дао, поэтому не знал, на каком месте в иерархии находится. В этой дуэли его свели с кем-то уровня Шилензы. Только это дитя Дао обладало большим количеством козырей, поэтому на нём можно будет проверить свой текущий уровень силы. Была и другая причина. Оппонент разбил его песнь свободы, что немного разозлило Ван Буэлла. Его глаза сияли как никогда ярко. В окружении вихрей и кровавых рук он слегка потревожил сотню тысяч наложенных друг на друга Нот внутри себя. «Для начала хватит половины». Ван Буэлла приширился и мысленно едва заметно коснулся Нот. В этот же миг по ним пробежала дрожь, а потом вокруг Ван Буэлла раздался объёмный звук. «Фью!» Всего лишь короткий звук, но тянущиеся к Ван Буэлэ кровавые руки неожиданно задреслись. В следующий миг их разорвало на множество капель крови, которые потом трансформировались обратно в ноты. Это был ещё не конец. Викарь кровавого тумана, грозящийся накрыть Ван Буэлэ, постигла похожая участь. Не успел он сомкнуться вокруг него, как новый звук в мгновение ока распорол его. После этого он с громким свистом распался. Сила нот ударила во все стороны от Ван Буэлэ, Когда эта ужасающая звуковая волна достигла Красного Дьявола, тот поменялся в лице. Несмотря на изумление, он быстро поднёс флейту к губам, как будто собрался сыграть на ней. Это был особенный инструмент, как и издаваемый им звук, но секунду спустя его накрыла сила ноты Ван Боула. Маленькая ячейка в мире снаружи замерцала. Наконец она не выдержала и разлетелась на куски. Зрители не увидели окончания дуэли, Практики трёх великих сект застыли, словно громом поражённые. «Это... что произошло? Как так вышло?» Зрители не могли поверить своим глазам. Перед разрушением ячейки они успели увидеть искривившееся лицо красного дьявола, которое воскрутило в приступе кровавого кашля. Судя по выражению его лица, он не мог поверить случившееся. Правда, они не увидели, что зажатая в руке костяная флейта разбилась в Внезапно у жерла вулкана появился израненный человек с блеклой аурой. Открыв глаза, он ошеломлённо уставился вниз, на место, где раньше находилась разбитая ячейка.